Глава в о с м 8. Я нахожу Вересова в вестибюле в регистрационной стойке. Весь взволнованный, волосы взъерошены, окидывает меня пристальным взглядом, задержавшись чуть дольше на моих пострадавших ногах. Как оказалось, мои счета за услуги клиники уже оплачены. — За счет фирмы! — невинно улыбается мне мужчина. — Ведь медстраховка включена, помнишь? Тем более ты получила травму на рабочем месте. Я не спорю с ним. Честно говоря, сил нет. Хочется только одного — поскорее добраться домой. И чтобы кожа перестала гореть. Спасибо за помощь, Леон. Я ведь могу домой уехать. Не думаю, что от меня сегодня еще будет какой-то толк. Я избегаю его прямого взгляда, потому что мне... Стыдно перед ним. Проявила себя в его глазах неуклюжей девицей. Еще и расплакалась. «Я тебя отвезу, и это не обсуждается», — с нажимом говорит он, заметив, что я собираюсь спорить с ним. «И завтра возьми выходной, хорошо?» «Спасибо». Киваю ему и иду к выходу. Леон открывает мне дверцу машины, я забираюсь на переднее сиденье. Наблюдаю за тем, как он обходит впереди внедорожник, чтобы занять водительское место, и ловлю себя на том, что любуюсь ему. В душе разливается тепло от его волнения за меня и заботу. — Где рецепт? Заедем по дороге в аптеку? — спрашивает он, захлопывая дверцу автомобиля. сейчас Я открываю сумочку, достаю лист бумаги и протягиваю его Вересову. «Это все?» — хмурится он, глядя на клочок бумаги. «Одно наименование?» «Я не больна. У меня только ожог». Развожу руками и объясняю ему. «Нужно просто время и не забывать использовать мазь, чтобы все быстрее зажило». «Ладно, но если тебе станет хуже...» «Я подам на клинику в суд», — решительно заявляет он, резко тянет за ремень безопасности и пристегивает его. Я сразу понимаю, что он не шутит. «Ты слишком придирчив», — вырывается из моего рта. Один убийственный взгляд со стороны Леона, и до конца поездки больше не смею сказать еще хоть с л о в а Когда Леон останавливается в моем дворе, А я тянусь к дверце, он хватает меня за руку, останавливая. Его кожа теплая, пальцы длинные, красивые. Не могу оторвать взгляда от его ладони на моей руке. «Подожди, Ксения». Его голос звучит спокойно, взвешенно. Его рука соскальзывает с моей, и внутри меня просыпается чувство разочарования. «Да?» Смотрю на него с удивлением. У меня ощущение, будто он собирается сказать мне кое-что важное. Становится волнительно. Речь будет идти о нас. Хотел кое-что попросить у тебя. Он медленно произносит слова, словно раздумывает, стоит мне говорить или нет. — Говори, — не выдерживаю молчаливой паузы. Воздух вокруг нас начал электризоваться. Я замечаю, что Леон как-то странно на меня посматривает. В понедельник у меня важная встреча. Ты п о й д е ш ь со мной? Наконец в ы д а е т о н Мне приходится собрать все свои силы, чтобы не выдать своего разочарования. Я надеялась на приглашение на ужин. Я работаю на тебя. В мои обязанности входит ходить с тобой на встречи. Да, но я хотел попросить тебя надеть короткое платье, но ты обожгла ноги. Так что не могла бы ты найти брюки с высокой посадкой, топ, чтобы подчеркнуть чтобы подчеркнуть свою женственность. и поверх топа надеть пиджак. «Это очень странная просьба. Ты всем своим помощницам раздавал советы по нарядам. Ты не поняла. Ты будешь отвлекающим фактором. Расстегнешь там пуговицу, например, потом тебе душно станет, и ты снимешь пиджак. Будешь попивать сок через соломинку». улыбаться и делать вид, что очень внимательно слушаешь наш разговор, а одежду можешь купить за счет компании. «Ты сейчас просишь меня соблазнить твоего потенциального клиента или партнера, инвестора, с кем ты там встречаешься?» Возмущаюсь я от такого предложения. «Я тебя прошу всего лишь посидеть рядом». Он начинает раздражаться. «Ну, если это приказ начальства, то, конечно, я посижу рядом с тобой». Гордо задираю подбородок и стараюсь не выдать своего разочарования. «Если это все, я пойду. Спасибо, что подвез». Я практически выскакиваю из машины, забыв и о боли, и о своей беременности. За спиной хлопают дверцы, слышны быстрые шаги мужчины. Леон настигает меня в несколько шагов. «Да стой же, Ксения!» Зовет меня Леон, но я в ответ ускоряю шаг. До двери остаются какие-то жалкие несколько метров, когда мужчина хватает меня за руку и резко разворачивает к себе. Он напряженно всматривается в мое лицо, нервно проводит пятерней по волосам. «Послушай, ты не так поняла!» Это обычная тактика ведения переговоров. Нужен отвлекающий фактор, чтобы собеседник потерял суть разговора, что-то мимо ушей пропустил, пока будет пялиться на тебя и думать, как бы пригласить после встречи на ужин за моей спиной. Все равно звучит, как сам знаешь что. С осуждением смотрю на него. Он тяжело вздыхает. Закрывает глаза, потом уже спокойнее говорит. Через месяц в городе пройдет инвестиционный форум. Я хочу, чтобы официально мы стали сетью отелей, принимающих гостей. Сразу видно, что оправдываться перед кем-то ему в новинку. Но его слова меня больше возмущают, чем успокаивают. Тебе что, постояльцев в отеле не хватает? «Да при чём здесь постояльцы, Ксения?» Снова раздражается он. «Если нужно будет, я им предоставлю номера бесплатно, став одним из спонсоров мероприятия. Важен дополнительный пиар и возможность пообщаться с инвесторами и показать наши отели. У меня назревает многомиллионный проект, и мне нужно привлечь надёжных людей». которые готовы вложиться и ждать, когда их инвестиции превратятся в прибыль. Что за проект, и н т е р е с у ю с ь у него? Это конфиденциальная информация. Извини, милая, но одной проведенной вместе ночи и нескольких дней работы на меня недостаточно для того, чтобы я выложил тебе все о новой разработке компании. О, спасибо за доверие. Это так приятно! Громкость моего голоса нарастает. Когда пройдешь стажировку и тебя официально введут в штат, тогда все узнаешь. Я молча наблюдаю за тем, как по асфальту прыгают воробьи. Прикусываю губу, выдыхаю и снова поднимаю взгляд на Леона. И для этого тебе нужна я при полном параде. Хмыкаю я. Яровой – падок на молоденьких моделей. Ты очень даже в его вкусе. Если он узнает, что ты будешь участвовать в этом вместе со мной, то ему это понравится больше, чем сотрудничать с нашими конкурентами из «Континенталя». Там всем, кто на руководящих должностях под 60. А Яровой – это кто? Человек из министерства. Понижая голос, говорит он. Он занимается некоторыми организационными вопросами на таких мероприятиях. Мои брови ползут вверх от недоумения и недоверия. И ты думаешь, только из-за моего присутствия он согласится сотрудничать с твоей компанией? Нет, я сделаю ему щедрое предложение. А ты... будешь чем-то вроде бонуса сверху. Но не волнуйся, после того, как все формальности будут улажены, ты с ним больше не встретишься. и Если сама этого не захочешь, конечно. Ха!» Я выдергиваю руку из его захвата. «Так это приказ начальства или твоя личная просьба? Разыграть очаровательную красавицу перед каким-то важным перцем?» — Считай это моей личной просьбой. Неохотно признается он после непродолжительной паузы. Я доплачу сверху. Не все в этой жизни решается за деньги Вересов. Но я подумаю над твоим предложением. Я могу идти? — Да. Кивает он и отступает. Я хватаюсь за ручку. И, наконец-то, Леон исчезает за закрытой дверью. Пока поднимаюсь на лифте, думаю о его словах, анализирую все, что сегодня было. День ужасен. Это я могу определить и без анализа. Леон сначала в моих глазах вырос, потом превратился в обычного бизнесмена, который ни перед чем не остановится, чтобы получить свою выгоду. Я достаю ключи из сумочки, захожу в квартиру, уставшая, с отвратительным настроением и обидой на Леона. Я наклоняюсь, чтобы снять туфли, и замечаю в своем коридоре чужие мужские кроссовки. Я выпрямляюсь, в первое мгновение пугаюсь. Неужели ко мне в дом пробрался вор? Потом понимаю, что вор вряд ли стал бы заморачиваться с тем, чтобы снять обувь у порога квартиры, которую собрался ограбить. Да и кроссовки теперь кажутся мне знакомыми. Только не это. Шепчу себе под нос, устала опуская плечи и иду быстрым шагом по коридору. Казалось, хуже уже быть не может. Но нет, вот же оно, доказательство того, что сегодня судьба решила испытать меня на прочность. Оля, мой несостоявшийся муж, сидит на диване в гостиной, что-то листает на телефоне и потягивает через соломинку мой любимый сок. Это меня шокирует. Из головы вылетают все мысли о Леоне, ожоге и беременности. «Я ждал тебя полдня. Где ты была? И что, черт возьми, у тебя с ногами, Ксюша?» Недовольно спрашивает он, словно у него на это есть какое-то право. «Просто прекрасное завершение дня. Лучшего быть не может».